Глава одиннадцатая. Тизгаль. Гельский. Ветер, который поёт. Комната на чердаке сплошь заросла плющом. Он обвивался вокруг голой кровати, затягивал книжные полки, свисал красновато-зелёными плетьми со светильника без абажура и полностью захватил пол за ним не было видно стен. И он двигался. Одна из плетей его вдруг появилась перед лицом у Цереры и уставилась на неё. Два самых верхних листа по бокам от основного стебля слегка отклонились вниз, будто недоуменно нахмуренные брови. Церера посмотрела влево и увидела, что другой стебель крепко обхватывает внутреннюю ручку, придерживая для неё дверь. Среди всей этой растительности ползали, прыгали и летали какие-то разноцветные насекомые. Церера едва увернулась от белого мотылька с начертанными на крыльях стихотворными строками, похожего на вдруг ожившее оригами, поскольку сделан был тот из единственной, аккуратно сложенной книжной страницы. На пол возле её ноги приземлился большой кузнечик, тельце которого составляли твёрдые книжные переплёты, зелёные с золотым тиснением. Мимо пронеслись жуки в жёлто-чёрную полоску. У каждого на спинке своя музыкальная нота. Сталкиваясь друг с другом, они звенели на разные голоса. В дальнем правом углу сидел чёрный бумажный паук с брюшком размером с ладонь Цереры. В центре замысловатого переплетения липких нитей, простиравшихся почти до центра комнаты и усеянных по всей длине бумажными мухами, на каждой из которых — виднелось какое-нибудь напечатанное слово. И сквозь весь этот шелест, трепыхание и звон Церера услышала голоса, когда пыльные заброшенные книги на полках пробудились, чтобы заговорить. «Кто это?» — тревожно спросила одна из них. «Кто тут?» Это была книга о последних битвах Первой мировой войны. Церера увидела, что её закрытые страницы шевелятся, словно губы, а тон был, соответственно, содержанию по-военному резким. «По-моему, это женщина или девочка», — отозвалась другая. «Я слышу, как она дышит. Судя по её шагам на лестнице, весит она примерно 170 фунтов». «140!» — возразила оскорблённая Церера, даже не успев осознать, что спорит с книгой. Естественно, в прошлом она вполне могла не согласиться с содержанием какой-нибудь книги и даже высказать это вслух, но в подобные двусторонние разговоры никогда ещё не вступала. Ситуация была более чем странная, но она всё равно попыталась определить, с какой конкретно книгой разговаривает, хоть это оказалось и непросто, настолько громким был гомон сполок и настолько отвлекали её жуки и оживший плющ. «Вы абсолютно в этом уверены?» «Знаете, вы просто обманываете саму себя». «Сто сорок пять», — уступила Церера. «Просто у меня организм задерживает воду». она вообще должна быть здесь?» — спросил военно-исторический Том. «Если она здесь», — ответил ему другой, — «то, конечно же, должна. Иначе что же ей здесь делать?» «Не говорите со мной в таком тоне, молодой человек, не то я вас засужу. Выясните, что это за штучка. Вы ведь как раз этим и занимаетесь, насколько я понимаю. Вот и расследуйте, иначе какой от вас прок?» После некоторого бормотания, которое могло включать в себя и одно-два грубых слова, вторая книга вновь подала голос. «Простите», — вежливо поинтересовалась она, — «но кто вы такая?» Церера, наконец, отследила источник вопроса до экземпляра Эмиля Исыщиков. «Эмиль и сыщики» — детская повесть немецкого писателя Эмиля Эриха Кёстнера, 1899-1974 годы жизни, вышедшая в свет в 1929 году. Про юного Эмиля, который по дороге к бабушке расследует кражу в поезде, и претерпевает по ходу дела множество приключений. «Я схожу с ума», — сказала она вместо ответа. «Ой, только вот этого не надо», — фыркнула Эмили сыщики. «Это вам не поможет». «Да», — послышался женский голос из книги под названием «Добрый хозяин». «Добрый хозяин» — роман американской писательницы и художницы, Кейт Середи, 1899-1975 годы жизни, про диковатую и непослушную девочку Кейт, с которой вдовый отец отчаялся справиться и отправил её к брату в степное село. Роман впервые опубликован в 1935 году. «Вы уже здесь, а это главное. и Если вы нас слышите...» Это знак того, что вы находитесь в нужном месте. Вам нечего бояться. Пока что нечего. Это многозначительно прозвучало из зачитанного издания Меча в камне. Потёртый переплёт которого отчаянно цеплялся за корешок последними обтрёпанными нитками. Меч в камне. Роман британского писателя Теренса Хенбери Уайта. Написанный в 1938 году. Впервые опубликован издательством «Коллинз» в Великобритании, а позже стал первой частью татрологии «Король былого и грядущего». Роман повествует о детстве короля Артура. Этот вклад в разговор приглушил болтовню в комнате. «Это мы ещё посмотрим», — отозвалась добрый хозяин. «Итак, как вас зовут, лапушка?» «Церера». Послышался ропот, когда это имя передавалось из книги в книгу. Хотя некоторые явно были глуховаты, и Церера услышала, как нетерпеливо поправляют попытки переделать его на Вера, Перера и Рибера. «Вы ребёнок?» — продолжала расспросы Эмиль и сыщики. «Хотя нет, судя по голосу. Вы вроде совсем взрослая». «Да». «Я совсем взрослая», — подтвердила Церера, хотя больше этого не чувствовала. «Ну что ж, это объясняет вопрос с весом, хотя я всё равно думаю, что вам следует проверить свои весы». Снова бормотание и обмен репликами, причём порой довольно горячими. «Я подозреваю, что произошла какая-то ужасная ошибка», — наконец сказала Церера. «Видите ли, Я недавно прочитала одну книгу, но, наверное, это была неправильная книга. По-моему, она запала мне в голову и всё в ней переконфузило. Переконфузила. Ещё одно из словечек её отца вроде «ойцидент» вместо «инцидент» и «жужулёт» вместо «жужелица». Она не употребляла этого слова и не слышала, чтобы оно произносилось вслух с тех пор, как отца не стало. «Нет такого понятия, как неправильная книга», — терпеливо произнесла меч в камне. «Есть только правильные книги, прочитанные в неподходящее время». «Не цепляйся к ней», — буркнула добрый хозяин. «Разве не видишь, что она запуталась? Зачем вы пришли сюда, Церера? Что вы тут ищете?» Церера задумалась над этим вопросом. Наверное, с ней приключился нервный срыв, в результате которого она видит разумный плющ, уклоняется от полёта насекомых, созданных из живой бумаги, и слышит, как разговаривают книги. Но самым странным, по крайней мере, куда странней всего прочего, было то, что книги задавали вполне разумные вопросы. Зачем она и вправду пришла сюда? Что и в самом деле искала? «Моя дочь больна», — начала Церера. «Нет, всё гораздо хуже. Она ушла. Всё, чем я дорожила в ней, ушло. И всё, что осталось, — это её тело. Она дышит, но это не Феба, теперь уже нет. Кто-то отнял её у меня, и я хочу, чтобы мне её вернули. Я разговариваю с ней, зову её». Но она не отвечает. И всё это очень тяжело. Так тяжело, что временами мне хочется сдаться. Сейчас это происходит всё чаще и чаще. Желание просто лечь и никогда больше не вставать. Так вот, что я ищу. Я ищу способ вернуть свою дочь, потому что просто уже не могу продолжать в том же духе. Что же касается того, что привело меня сюда, то это была книга, которую я сейчас читаю — Она словно чем-то заразила меня и заставила видеть и верить в то, чего нет на самом деле, включая всех вас. «Но всё это совершенно реально», — мягко произнесла добрый хозяин. «Абсолютно всё, что вы способны себе представить, реально. Это вы сделали это таким. Это разворачивающаяся история вашей жизни, и мы являемся точно такой же её частью, как и вы сами» и если вы пришли сюда в поисках своей дочери, то... Тихо! Это от Эмиля и сыщиков. Добрый хозяин умолкла. Как и все остальные книги, хотя до этого их болтовня была беспрерывной. Книги обращались к другим книгам, что обычно и делают книги, поскольку ни одна книга не создаётся отдельно от других, а литература. Это долгий, непрекращающийся разговор между её произведениями. Ветер снова переменился. Стал холоднее, злее. Это был тот вид холода, который не щиплет, а кусает. Издаваемые им звуки вызывались уже не случайными порывами, а чем-то больше похожим на вдохи и выдохи. И доносились они не снаружи, а из самой мансарды — исходя от стен, потолка и пола. — Что это? — спросила Церера. — А вот теперь, — объявил меч в камне, — настало время бояться. — Вам нужно уходить отсюда, Церера, — произнёс девичий голосок из доброго хозяина. — И побыстрей, но очень-очень тихо. «Если вы будете сильно шуметь, он вас услышит, а он не должен вас услышать». Церера попятилась из комнаты, и плющ беззвучно прикрыл за ней дверь. Ей хотелось броситься бегом, но она знала, что если это сделает, то сразу же будет замечено. Предупреждение доброго хозяина не осталось без внимания поэтому она встала на самой верхней ступеньке лестницы, держась одной рукой за перила, а другой — за стену, и постаралась сохранять полную неподвижность. Ветер за дверью достиг крещенда, прежде чем полностью стихнуть, но только лишь для того, чтобы смениться шелестом листьев, как будто кто-то или что-то пробиралось сквозь растительность внутри. Церера присела на корточки, оказавшись на одном уровне с пустой замочной скважиной. Заглянула в неё и увидела, что плющ пришёл в движение, собравшись в единую массу в центре комнаты. В ней появились две дыры, а затем третья, побольше, внизу, с намёком на нос над нею. Церера смотрела на получившееся лицо, которое теперь поворачивалось то влево, то вправо, что-то высматривающее, хмурое. Перед ним промелькнул бумажный мотылёк, испуганно дёрнувшись в полёте, и две плети плюща, выстрелив из зелёной пасти, разорвали насекомое в клочья. Останки мотылька плавно опустились на пол, а плющ потянулся куда-то в бок за пределы видимости Цереры. Когда его плети снова стали видны, в них была зажата книга, и Церера, узнала в ней доброго хозяина. Зелёный рот шевельнулся, и с его губ сорвался голос, в дурашливой напевности которого звучала злобная насмешка. «Я слышал, как ты с кем-то разговаривала, книга», произнёс он. «Только вот с кем?» «С моими братьями и сёстрами», ответила добрый хозяин, «как и всегда». Лишь небольшая дрожь в речи книги выдавала её страх. «Нет уж, не так, как всегда», — отозвалось лицо из плюща. «Я хорошо знаю интонации и манеру говорить каждый из вас. Настолько долго я слушал вашу болтовню. Но слышался мне и какой-то другой голос, который я не узнал». «Ты хочешь сказать, что к вашему числу добавилась какая-то новая книга? Если да, то покажи её мне. Скажи, кто принёс её и зачем». «Ты ошибаешься», — возразила добрый хозяин. «На этих полках есть только то, что ты видишь перед собой, как и все эти годы». Глаза в зелени сузились. «По-моему, ты знаешь, что мне лучше не врать». «Тебе — Тебе-то? — отозвалась добрый хозяин, попытавшись произнести это с вызовом. — Но мы ведь даже не знаем, кто ты такой. Мы часто чувствуем, как ты кружишь здесь, а иногда слышим, как ты проносишься сквозь плющ, словно ветерок, но ты нам не знаком. — О, но я-то знаком с вами, поскольку мой дух живёт в каждой из вас, а вам следовало бы быть повнимательней. Добрый хозяин ответила не сразу, а когда это произошло, страх вернулся. Церера подумала, что книга всё-таки узнала это непонятное существо, причём видела его далеко не впервые, хоть и настойчиво отрицала это. «Кем бы ты ни был, ты нам не нужен», — сказала добрый хозяин. «Здесь целое множество миров, равно как и людей, мест и идей». «Нам этого вполне хватает. Большего нам не требуется». «Ещё одна ложь!» — отрезала лицо из плюща. «Вам нужен читатель. Что такое книга, если её не читают?» «Так я скажу тебе. Ноль без палочки». «Меня привлёк не только тот голос. Я ощутил твоё волнение, твою радость». Никакая новая книга, пусть даже самая расчудесная, не способна вызвать у тебя такие чувства. Все вы выдали себя в своём желании, чтобы вас прочли, и лишь появление человека могло его вызвать. А теперь спрашиваю ещё раз. С кем это вы тут только что разговаривали? — Не дури, — сказала добрый хозяин, — оставь нас в покое. Мы не станем пререкаться с каким-то призраком, странствующим фантомом, которому приходится одалживать листья и ветки, чтобы обрести форму. — Как скажешь, — отозвалось зелёное лицо. Ещё больше побегов плюща обвели Томик, захватывая страницы и переплёт и широко распахивая его. — Прощай, книга. И добрый хозяин был разорван точно так же, как только что мотылёк. Плющ превратил его в клочья бумаги и обрывки ткани. Церера услышала, как книга вскрикнула, но только в самом начале. Как только её корешок, словно позвоночник, был сломан, с ней было покончено. И после этого дело стало быстро продвигаться к концу. «Спайн» — по-английски «это и позвоночник», и книжный корешок. Теперь Плющ вновь отправился на охоту и вернулся с другим Томом, на сей раз Эмиля и Сыщиков. Чем бы ни была эта призрачная сущность, она и вправду могла опознать индивидуальный голос каждой из книг. Было ясно, что скоро настанет черёд военной истории и меча в камне. «А как насчёт тебя, мальчуган?» — спросило лицо из Плюща. Мыслится мне, что ты будешь более благоразумен. А если нет, то я не стану с тобой спешить. Буду отрывать страницу за страницей. И обещаю, что ты расскажешь мне всё, что знаешь, прежде чем мы закончим. Хотя я не хочу уничтожать тебя. Видишь ли? Я люблю всякие истории, так что с чего бы мне получать удовольствие от уничтожения одной из них? Позволь мне облегчить тебе задачу. Я знаю, что сюда приходила женщина, и я бы хотел, чтобы ты назвал мне её имя. Ты ведь сделаешь это, мой мальчик, просто имя. Видишь ли, Я ждал женщину, одну конкретную женщину. Можно сказать, что это я позвал её сюда. Она очень важна, гораздо важнее, чем ты можешь себе представить, но я не желаю ей никакого вреда. Как раз наоборот, я хочу помочь ей. Плющ принялся медленно разрывать титульный лист Эмиля и сыщиков. Книга захныкала детским голоском, и Церера больше не могла этого выносить. Прекрати, закричала она. Оставь их в покое. Дверь рывком распахнулась, и оттуда с торжеством выглянуло ужасное лицо. Плющ метнулся по полу, потянувшись к ней, а все книги на полках выкрикнули в унисон одно единственное слово: "Беги!" И Церера Бросилась бежать.